Поезде «Регенсбург-Берлин», 2 октября. Вчера перед рассветом был в Регенсбурге. Потом автобусом добрался до Пассау на Дунае, а оттуда на машине с майором германского генерального штаба проследовал за марширующими, словно на пикник, войсками в зону Судетской области. Ночью, под проливным дождем, вернулся в Пассау, где военная цензура не дала мне разрешения на радиопередачу. Сажусь на поезд в Регенсбург. Прибываю туда в полночь и диктую свой репортаж по телефону в пресс-вайерлес в Париж. С тем, чтобы его зачитали в Нью-Йорке, так как из Берлина сообщают, что военные наложили запрет на все радиосообщения об оккупации, включая свои собственные. Самолета на Берлин нет, поэтому сел на этот поезд и передачу буду вести ночью из Берлина. Берлин. Позднее. Военные еще не наложили свой запрет. Так что пришлось зачитывать другой текст, который я написал в поезде по поводу политического значения победы Гитлера в Мюнхене. В нем я цитирую редакционную статью Рудольфа Кирхера, единственного порядочного и мужественного редактора, оставшегося в нацистской Германии, в утреннем выпуске «Франкфурта Цайтумб», где он честно говорит о преимуществе угрозы применения силы и начала войны, потому что Гитлер все это время знал, что демократические государства боятся войны. Когда вернулся в отель, мне позвонил генерал, заведующий военной цензурой на германском радио и сообщил, что только что прочитал мое сообщение об оккупации, что оно ему понравилось, что он вынужден был до настоящего времени запрещать все отчеты репортеров германского радио, но я могу выйти со своим в эфир. Позвонил Полу Уайту в Нью-Йорк, но он сказал, что кризис миновал и люди там хотят забыть про него и отдохнуть, что и для меня неплохо бы. «Могу поспать и отвлечься от этих немцев». Сейчас таких воинственных и невыносимых. Берлин. 3 октября. Звонил Эду Марро в Лондон. Он также подавлен, как и я. Послезавтра будем топить свои печали в Париже. Из моего окна в Адлоне вижу, как на противоположной стороне Линден демонтирует противозенитное орудие на крыше здания компании ИГ Фарбен. Так заканчивается кризис. Не забыть бы некоторые детали. Герои драмы. Чувство собственного достоинства у Бенеша на протяжении этих событий. Увиденный мной пять раз Гитлер. Птица Чемберлен. Маленький, подавленный человек де ладье, которому, кажется, суждено терпеть поражение, как 6 февраля 1934 года, всякий раз, когда он оказывается в затруднительном положении. Не забыть также Себя на мосту через маленькую речушку около Крумау, где нас могло разнести на куски, успей наша немецкая армейская машина проехать на два фута дальше. Мужество жителей Праги, уверенных, что война и бомбы на рассвете неминуемы. Испуг на лицах немецких бюргеров на Вильгельмштрассе в ту ночь, когда мимо неслась моторизованная дивизия и война казалась им неизбежной. А потом сумасшедшая радость жителей Мюнхена и Берлина, когда в пятницу они узнали, что это не просто мира победа. Убитый вид судетских немцев, когда чехи подавили их восстание, и перемена на их лицах две недели спустя, когда вошел Рейхсвер. И как бургомистр судецкого городка Унтер-Вальдау, Шварцбауэр, мистер черный крестьянин, отвел меня в сторонку от немецких офицеров, и я спросил... «Что самое ужасное из того, что сделали чехи вам, Гербургомистр?» И его ответ – дурацкий и невероятный, что чехи забрали у него радиоприемник, поэтому он не мог слушать речи Гитлера. Более жуткого преступления быть не может. Париж, 8 октября. Париж – страшное место. Он полностью поддался пораженческим настроениям. Без малейшего представления о том, что произошло с остальной Францией. У Фуке и Максима жирные банкиры и бизнесмены празднуют мир реками шампанского. Но даже официанты и таксисты, обычно люди разумные, разглагольствуют, как здорово, что удалось избежать войны. Что это было бы преступлением, что они повоевали в прошлую войну, и этого достаточно. Все было бы отлично, если бы немцы... которые тоже навоевались в прошлую войну, испытывали бы те же самые чувства, но это не так. Мужество Франции. Франции времен Марны и Вердена. Где оно? В отсутствие Пьера Комера никто на набережной Дорсе не имеет понятия о реалиях Германии. Французские социалисты прониклись пацифизмом. Французские правые, за исключением немногих, вроде Арида Корильи, либо фашисты, либо пораженцы. Я больше не понимаю французов. Эдмар Роу в таком же унынии, как и я. Мы пытаемся избавиться от него, о ночь напролет, поглощая бутылками шампанское и бродя по улицам, но, видимо, для этого нужно больше времени. Наши мнения сходятся вот в чем. Война сейчас близка, как никогда. Скорее всего, она начнется после уборки зерновых. Польша наверняка будет следующей в списке Гитлера. Как слепые и глупые поляки в этом кризисе, помогая Германии кромсать Чехословакию. Мы должны убедить Варшаву быстро, установить более мощный коротковолновый передатчик, если поляки хотят, чтобы мир их услышал. Нам необходимо создать штат репортеров для американского радио, но если честно, мы мало думаем о работе. Это говорит, что американское радио проделало потрясающую работу по освещению кризиса, но нам на это наплевать. Почти на все. И даже от шампанского уже тошнит. Мы уезжаем. Забежал Галипу. Он уезжает в путешествие по столицам мира собирать материал для своих рассказов. Отдаю ему письма работающим в тех местах корреспондентам. Обедаю Максима, но для меня это уже невыносимо. Утром уезжаю в Женеву. Практически первая в этом году возможность побыть с Тесс и Эйлин, но они в Америке. Женева. 6 ноября. Здесь целый месяц стояло чудное бабье лето, но сегодня сальп к нам спускается снег, а утром покрылись снегом юрские горы на противоположном берегу озера. Скоро мы сможем кататься на лыжах. Это был месяц самой сильной депрессии в моей жизни, и в умственном, и в духовном плане. Я все еще нахожусь в таком состоянии, что совершил две сумасшедшие вещи. Начал писать пьесу и освоил в моем-то возрасте в 34 гольф. Может, они помогут мне вернуть душевное равновесие? В Дивоне у подножия Юрских гор есть прекрасное поле, откуда можно любоваться озером, и когда садится солнце, наблюдать Монблан во всем его снежном великолепии. С Артуром Берроузом, англичанином 52 лет, Он секретарь Международного радиовещательного союза. Мы издеваемся над лунками, выдираем с корнем дерн, быстро теряем счет очкам, если они есть. А после первых десяти лунок прерываем игру, чтобы спуститься в деревушку Дион, расположенную с французской стороны границы, на роскошный обед из девяти блюд, который запиваем двумя бутылками бургундского. Потом возвращаемся. На веселей в хорошем настроении – чтобы пройти оставшиеся девять лунок. Игра называется «Иностранный корреспондент». Это позволяет мне хорошо расслабиться.